Низкая решетчатая дверь погреба была приоткрыта. Волк осторожно потянул за ручку. Не скрипит, но идет туго. Пришлось протискиваться боком, что даже позавидовал низкому Ольгику, которому не пришлось складываться вдвое, а чтоб войти. Тонкая полоса света на мгновение вырвала из темноты очертания бочек, мешков и полок, уставленных горшками. Затворив дверь, Ольгик недовольно уставился на волка. Велено было ждать снаружи. Ага. «На виду у стражи. А если здесь поймают, прикинемся пьяными, да скажем, что пришли за пивом. Думаешь, обман не раскроют? Плевать, главное дождаться. Если что-то пойдет не так, ты понимаешь, что будет?» — возмущенно шипел Ольгик. «Нас схватят и казнят. Именно это нам и обещал Дарамир. Поверь, скорее все пойдет не по уговору, чем наоборот. Ты вообще понимаешь, что нас могут убить в любое мгновение? Как и каждый день». Волк тихонько постучал по одному из бочонков. «Тебе плевать?» Волк пожал плечами. «Нас не спрашивали?» Провел рукой по ближайшей полке, пошарил по стене. «И что?» — не унимался Ольгик, и сам же себя перебил. «Что ты все шаришь?» «И ничего». Волк довольно цокнул языком, нащупав кружку. Он рукоятью ножа сбил с бочки верхний обруч и подцепил клинком крышку. Погреб наполнился запахом молодого пива. «Ты серьезно собираешься пить пиво?» «Я думал, ты ищешь потайной ход или ключ на худой конец?» «Все должно быть убедительно. Если нас здесь поймают, то что ты скажешь?» «Надеюсь, не поймают». Волк зачерпнул кружку пива и выплеснул на приятеля. «Сдурел?» Ольга едва сдержался, чтоб не заорать. «Теперь точно за пьяного сойдешь?» Довольно кивнул в и зачерпнул еще. «Себя тоже?» «Нет, брат, я лучше по старинке». Быстро выхлебав кружку пива, волк снял с пояса походный мех и опустил в бочку. Ольгих возмущенно шипел, но тоже суетливо стянул с пояса фляжку. Тихонько щелкнула задвижка. Ольгих вздрогнул и громко булькнув его фляжка стукнула одну бочке. По детски частые шаги гулко застучали по земляному полу. Не боись, не с улицы вошли, успокоил волк и перекинулся через край бочки, вылавливая фляжку. Вы почему здесь? По голосу Даромир был больше напуган, чем удивлен. «Здесь ждать сподручнее», — ответил Волк. «Во дворе мы у всех на виду. Коли бы я на страже был, то взялся бы особо приглядеть за парой мужиков, поджидающих кого-то за углом, особенно сейчас. А коли в ночь поминальных перов двое дружинников пошли в погреб за пивом, то это даже не шибко-то и странно. Держи». Он кнул Ольгику в грудь его фляжку. «И для пущей убедительности вы, правда, решили своровать у князя пиво?» — фыркнул Дарамир. — И это тоже, — отряхивая мокрый рукав, согласился Волк. — Я передумал. Сейчас же прикажу взять вас двоих под стражу. И никогда не отомстишь за отца, не узнаешь, кто же его убил и зачем. А если бояре заподозрят, что ты думаешь на них, то подговорят брата и против тебя. — Так уж и никогда, — неуверенно огрызнулся княжич. — Ты сам объявишь виновников. Те, кто убил Любослава, сразу же охотно возьмутся за нас. Другие же будут искать кого-то рядом с ними и не найдут. Тебя в Грату не выпустят и возьмут под особую охрану, — перечислил Волк. Ты сам взял меня провожатым, так что придется начать мне доверять. Если уж собрался идти, то пошли. А ежели нет, то давай порешим это быстро. Нам нужно будет оружие, — отмер Ольгик. Я приготовил меч и лук со стрелами. Даже в темноте было заметно, с какой гордостью сказал это Дарамир. — Хорошо, тогда веди нас, князь. — согласился Волк. — Мы без света пойдем, — уточнил Ольгик. — Без света и очень тихо. Некоторые ходы лежат под деревянным полом или между стенами. Если заметят отблески огня, нам не выйти даже из терема. На нашей стороне то, что сегодня поминальный пир. Спать лягут не скоро, и пьянствовать будут много, так что если не шуметь, то нас и не приметят. Даже если услышат шорохи, то подумают, что с спьяну, либо на крыс. Либо решат, что кто пьяный, за стеной шелопутничает. Идти немало. К рассвету, глядишь, выйдем. Даромир не солгал. Долгий час петляли они по темным ходам. Сырые земляные подвалы сменяли деревянные синие. Множество поворотов и ступеней расходились в стороны и сплетались снова. Интересно, сколько еще секретов таит на Грайский терем? Пойди, такие есть и в Грате. Порой совсем близко над головой раздавались голоса то плачущие, то прославляющие славный путь Любослава. Были и те, кто проклинал князя, проправшего волю духов и решившего подмять на грай под грату. Иной раз сквозь щели в стенах или потолке просачивались рыжие нити света. С каждым поворотом голоса становились тише и реже, пока, наконец, не стихли вовсе. Освещённые горницы остались далеко позади. Запах сырости и плесени, казалось, стоял колом в этих подземных сенях а порой к нему добавлялся тошнотворный дух гниения. дарамир достал свечу и запалил ее. Тусклый огонек резал привыкшие к кромешной тьме глаза. Хоть стены и пол были высланы бревнами, меж венцов из потолка длинными белесыми червями свисали толстые разбухшие корни. Они противными щупальцами скользили по лицу и рукам. Ульгих старался держаться ближе к волку. — Ты чего это, боишься что ли? — подначивал Влаксан нет я же дружинник просто шибко воняет а тебя пивом за версту разит уж лучше я буду подле тебя хоть не так тошнотно так и шел бы позади чай хмельной дух то следом за мной тянется волк потрогал все еще мокрое плечо да уж в бочку то щедро нырнул здесь уже никто не увидит и не услышит прошептал Княжич. и ходы тут тоже никто не прибирал так что дохлых крыс кротов и прочей дряни здесь полно думаю вони будь здоров «Никто не убирал?» – удивился Ольгих. «А там что же?» – он махнул рукой за спину. «Откуда же я знаю все ходы городского терема? С малолетства все княжеские дети прибирают потайные ходы терема. Колдуны строго за этим следят. Если в застенке сдохнет крыса, то пол терема от вони повесится. Не для того эти ходы потайные, чтоб о них все прознали. А княжеская семья должна легко найти путь к спасению, коли город осадят». «Хорошо», – кивнул Ольгих. Вот терем вы убираете, а откуда ты остальные ходы знаешь? Или ты не знаешь, и мы наугад идем. Я же сказал, колдуны строго следят за тем, как мы убираем ходы. Если кто-то опростоволосится, то идет с каким-нибудь стариком, типа Донега, в один из дальних ходов, проложенных под городом, и убирает его весь. Бывало, на это уходило больше суток. Помню, раз в три дня выгребал дальний ход, только на сон в терем возвращался. А обед приносили сестрицы, Дарамир остановился. «Погоди-ка!» Княжеч протянул руку и отодвинул одну корягу. В стене отворилась калитка, вправо уходил низкий узкий лаз. Там можно было пробраться только ползком. На полу лежали три свертка дерюги. «Оружие!» — указал Дарамир. Ольгек сразу определил, где припрятан меч, быстро его развернул и, тихонько бронясь, прицепил к поясу. Волк размотал трепицу. «Лук вполне неплох и прост, без лишних украшений». И так замотанная дерюга и перевязанная конопляной нитью лежала дюжина стрел. Волк одобрительно цокнул. Неплохой запас. Будем надеяться, что не пригодится. — Уж лучше пусть сгодится лук, чем меч, — хмыкнул Дарамир. — И не поспоришь, — согласился Ольгих. Три свечи догорели. Пришлось еще с пару верст идти в кромешной тьме, прежде чем ход уткнулся в низкие ступени. Сначала они были земляные, истоптанные и округлые, едва различимые. Но сожжения через десять сменились деревянными, и все шли и шли вверх. Хоть лестница и была не крутой, но, казалось, растянулась на целую версту, так что даже волк, привычный к длинным походам, к концу выдохся. Доромир снял с шеи шнур с ключом, отворил тяжелый замок и, замявшись, попросил. «Помогите засовы отворить, присохло все». Замки действительно знатно приржавели, аж пришлось вдвоем с Ольгиком открывать запор от проушины. Снизу вверх дверь наискосок перечеркивал длинный лом, лежащий на толстых крюках. Дверь просела и не желала поддаваться, пришлось поднимать ее ломом, чтобы хоть немного отварить. В глаза ударил серо-голубой сумеречный свет. Густой туман окутал все вокруг, так что и пяти сожжений не видать. — Это мы удачно, — присвистнул Ольгик. «Удачно — Удачно? — едко передразнил Дарамир. — Думаешь, пути отступления дураки строили? Здесь недалеко речушка Студеновка. Подле нее завсегда туман. Прадеды мои все рассчитали. И где мы? Огляделся Волоксан. На границе Белокаменки. Если идти влево, то вёрст через пять упрёмся в Награйскую стрелу. А там недалеко и до охотничьего Лога. Подле него ложный мост. Туда мы не пойдём, отрезал влаксан От чего же? Хмыкнул Ольгик. Думаешь вплавь? дарамир всерьёз воспринял шутку. — Стрелу вплавь не перейти, даже на лодке. Сядем здесь, а на тот берег выйдем где-нибудь под Арградоном. — Тогда чего предлагаешь, охотник? — не унимался Ольгик. — Пойти по большой дороге да по Награйскому мосту? Там-то нас и будут ждать. Уверен, если еще не заметили пропажи княжича, то с рассветом уже весь Награй будет трубить об этом. И первым делом кинуться к Награйскому мосту. — Не думаю, что брат станет искать меня далеко от большой дороги, — пожал плечами Дарамир. «Я вообще не думаю, что твою пропажу, князь, заметят раньше нашей», — покачал головой волк. «Ты два дня из горницы своей не выходил, заперся внутри и не велел никого к себе пускать. Коли духи благоволят, то к обеду бы тебя и заметили. А вот то, что черная дружина на двух бойцов похудела, это заметят еще до рассвета, и, ежели не дураки кинутся к тебе, так как именно тебя мы сторожили вчера». «И что с того?» — нахмурился Ольгик никак в толк не возьму. Во-первых, Ярош знает, что в лесу я не заблужусь, а это уже повод искать не только у дороги. Если Ярош немного поднапряжется, а он точно это сделает, то узнает, что вырос я в охотничьем логе и первым делом направиться туда. Хорошо, что моя семья всю жизнь прожила с другого конца на грае. Коли повезет, искать станут там. Так что ты предлагаешь? Спросил Дорамир. Предлагаю перейти вброд в брод студеновку и пройти берегом до да Екименки. Глядишь, к ночи будем у леса, что на границе с Златогорском. Пошли, — согласился княжич и пошел к реке. Мольгик окинул взглядом начинающую таять пелену тумана. Да леса-то немало бежать. Даромир недовольно скривился. Ну, изволь, коней втихую было не стащить. За стенами-то провести тем более. Времени мало, скоро хватятся нас, да и туман растает. Волк молча последовал за княжичем, стараясь держаться на расстоянии руки. «То по темноте вслепую шли, теперь по молоку», — недовольно бубнил за спиной Ольгих. «Что-то в толк не возьму. Тебе не в радость, что жив остался?» — не выдержал волк. «Да почем нам знать, что дружину и правда судить будут? Может, княжич приукрасил?» «Я точно не приукрасил, что казнил бы вас за отказ». Ольгих горестно вздохнул. «И то верно».